Ошибка и судьба президента. Сидя в очереди к зубопротезному кабинету, я слушал ветеранов. «Я молодой», — говорил один, — «я с двадцать третьего». «Ну, я с 23-го. ну я с двадцать го заглашался второй. «Ебешься, живешь, состоишь в партии, служишь в армии», — гадал я, думая про свои сорок «Береговой полковник в Севастополе», — продолжал первый. На левом лацкане его пиджака висела... Годючей окраски, сильно потрепанная медаль, она молила о штопке, в том была редкостная гармония. «Представляете, — рассказал береговой полковник, — эта медаль 50 лет КПСС. И Горбачеву ее дали, когда ему было 32, а мне не дали. И я на следующий же день написал ему письмо. — Михаил Сергеевич, пришлите мне, пожалуйста, медаль, такую же свою или, если у вас лишняя есть, она платиновая. Он не писал донос, он хотел медаль, 50 лет КПСС. Ответа полковник не получил. Я не мог не вмешаться, но как же так? Ему ж было только 32. А как? Матвиенко же может дать Путину или Медведеву что захочет. Платиновую медаль, — подумал я. Ну, а потом, сами знаете, — продолжал рассказчик, — время прошло. У него мать умерла, такое горе... Я все понимал, но на другой день написал ему новое письмо. Уважаемый Михаил Сергеевич, пришлите, пожалуйста, положенную мне медаль. Ответ не пришел, а вскоре президента погнали с работы. Где он, кстати, этот полковник все-таки раздобыл медаль? Где взял в итоге? Интересно, почему Церетели не кует медали для ветеранов партии? А она платиновая, похвалился полковник. Теперь он хочет бесплатные... Наверняка платиновые зубы по случаю 90 лет советской власти, чтобы голодать.